Глава девятая. Я принял душ и побрился, не зажигая света, но в комнате под крышей амбара было не слишком много места, а Томми всегда спала чутко. Я как раз закончил бритьё и прыснул на лицо лосьоном, когда она завозилась на кровати и села, протирая глаза. Несмотря на то, что накануне Томми легла рано, выглядела она измождённой и усталой. Мне нравится этот запах. сообщила она и потянулась. Несмотря на оалтельную рекламу, Old Spice действительно неплох, я кивнул и ещё несколько раз шлёпнул себя по щекам. Для моей кожи он во всяком случае подходит. Зажав в зубах резинку, Томми закинула руки назад и захватив волосы на затылке дважды повернула, превращая их в конский хвост. Щёлк, она надела резинку. И всё ещё полусонная, побрёлла к раковине, чтобы почистить зубы. Отправив в рот пригоршню таблеток, Томми вернулась к кровати, где без всякого предупреждения скинула ночную рубашку, оставшись в чём мать родила. Признаться, к такому я не был готов. Должно быть, челюсть у меня основательно отвисла, поскольку, развернувшись в направлении шкафа, где я держал гладильную доску и утюг, Томми окинула меня удивлённым взглядом. Секунды через две до неё дошло, в чём дело. Остановившись, она прикрыла глаза и пробормотала: "Извини, старые привычки живучи". Стараясь не смотреть на неё, я поскорее схватил ключи от машины, натянул бейсболку и сунул ноги в шлёпанцы. За дверью я, однако, не надолго задержался. Ночью был дождь, и вода наверняка поднялась. Хочу съездить на остров Гипсон, проверить насчёт акуней. Поедешь со мной? Мы зашлёпали по полу бассейна ноги, и Томми высунула из-за двери голову. Поеду. Тётя Лорна и дядя Уилли, наверное, тоже захотят. Ну и отлично. Я улыбнулся и надвинул бейсболку на самый нос. Не знаю, как там было принято у вас в Лос-Анджелесе, но здесь на рыбалку лучше надеть что-нибудь с длинными рукавами. И от солнца спасёт, и от москитов тоже. Они, наверное, тоже по тебе соскучились. Томми кивнула и потёрла лицо, пытаясь расстаться с остатками сна. Наверное, подождите меня, я быстро. В дядином доме был только один телефон, старый аппарат с выгоревшим корпусом и пожелтевшим мутным диском, который висел в кухне на стене. Клиенты нередко звонили дяде в самую ранн Поэтому, когда телефон разразился дребежащим звонком, я без колебаний снял трубку. Алло? В телефоне было хорошо слышно, как где-то попискивает факс. Потом приглушённо загремели вилки и ложки в жестяном бочке, и кто-то робко постучал по трубке. Я добавил в кофе порошковые сливки. Алло, кто это? Ну, говорите уже. По трубке снова постучали, и я резко выпрямился. Майки? Это ты? Снова несколько ударов или щелчков, на этот раз более отчётливых, словно он стучал по пластиковой трубке кончиком карандаша. Я, разумеется, ничего не понял, а азбукой Морзе я не владел, малыш, скорее всего, тоже. Погоди, погоди, поспешно сказал я. Давай так, один удар значит да, два нет. Ну, понял? Последовала пауза, потом одиночный удар. Я глотнул кофе и едва не обжёг язык. У тебя всё в порядке? Один удар. Ты хочешь со мной поговорить? Удар. Это может подождать до вечера. Последовала долгая пауза, потом удар. Я приеду, как только освобожусь, обещаю. Я повесил трубку и повернулся к окну, где над верхушками далёких деревьев только-только зажглись бледные лучи солнца. В тени под кухонным окном Расхаживал один из петухов тети Лорны, а на простирающемся дальше по асфальте под заходящей бледной луной послишь четыре коровы да три или четыре индейки пробирались вереницей вдоль тонущей в тумане изгороди. Дядя, который читал за столом газету, негромко откашлялся и шевельнул бровями, возвращая меня к действительности. Это наш мальчишка звонил. Ответил я на его невысказанный вопрос, показывая кружкой в направлении телефона. Он сказал, что хочет со мной поговорить, то есть не сказал. Я покачал головой. Он просто стучал по телефону: один раз да, два нет. Я допил остатки кофе и, поднявшись, ополоснул кружку в раковине, а потом шагнул к кухонной двери. Отворив её, я обернулся к дяде. Да, кстати, вчера в больнице я встретил одну твою знакомую. Вот как? Он слегка приподнял брови, но даже не повернулся в мою сторону. Я улыбнулся. Её зовут Мэнди Паркер, и она работает в офисе окружного прокурора. Я ждал какой-то реакции, но её не последовало, и я добавил: "Она показала мне одну твою старую фотографию, ту, на которой у тебя волосы всклокочены, а на стене позади висит большая деревянная линейка". Я снова улыбнулся. Мэнди сказала, что мальчика направят в приёмную семью через день или два. У неё как раз есть подходящая кандидатура. Дядя посмотрел на Лорну, и они оба повернулись ко мне. С преувеличенной аккуратностью сложив утреннюю газету, дядя спросил: "Ты не против? Почему ты меня спрашиваешь? Раньше моё разрешение тебе не требовалось, потому что этот раз особенный". И что в нем такого особенного? Он откинулся на спинку стула, отложил газету и взял в руки шляпу, вертя ее в руках, дядя уставился в кухонное окно, совсем как недавно я. Двадцать семь лет, пять месяцев и шесть дней тому назад мой трехлетний сын оказался в схожем положении. Он остался совершенно один, а вокруг были чужие люди. которых он никогда раньше не видел. Он ждал, что кто-то придёт и спасёт его, но дядя надел шляпу и, взяв салфетку, тщательно вытер уголки губ. Ни один ребёнок в мире не должен испытывать подобное, никогда. На его лице отчётливо проступили глубокие морщины. Обычно они появлялись только когда дядя щурился на ярком солнце, но сейчас Солнце не было и в помине. Лорна и я мы подумали, что пока вы будете выяснять, кто он и откуда, малышу нужно жить в нормальной обстановке. Тётя Лорна наклонилась к нему и взяла за руку, а я кивнул и вышел на крыльцо, затворив за собой щечутую дверь. Оглянувшись, я увидел за кухонным столом человека. который на протяжении всей своей взрослой жизни удерживал на плечах всю тяжесть мира. Когда-то мне казалось, что это просто такое выражение, но когда я стал старше и научился видеть лес за деревьями, я понял, что эта тяжесть не каждому под силу. Нет, сэр, я ни чуть не возражаю, мысленно ответил я на заданный мне вопрос. Мы уже ехали по подъездной дороге к шоссе, когда моё внимание привлекли проложенные вдоль него рельсы, ослепительно сверкавшие на солнце, которые наконец-то поднялось достаточно высоко. На мгновение я даже притормозил. Мне почудился призрак серебряного метеора, несущийся по этим рельсам, то ли из прошлого в будущее, то ли наоборот из будущего в прошлое. Потом я подумал о молодом Чилмане Элсворте Макфарлэнде, который высадился в этих местах с мешком самых простых инструментов и надеждой в сердце. Быть может, история, которую я пытался распутать, началась именно тогда, И всё же, притормозить меня заставил не призрак поезда, не скрип колёс викки по гравию, не хлопанье крыльев пронёсшейся над нами утиной стайки, и даже не голос моего настоящего отца, который я никак не мог вспомнить. Я отпустил газ, когда услышал смех Томми. Ещё один звук, которого мне так не хватало последние 9 лет. Многие считали её потрясающе красивой женщиной, и были совершенно правы, но смех Томи был по-настоящему прекрасен.